Главой седьмая. Того, кто это придумал, посажу г о л ы й жопы на улей, когда вернусь. Да, теперь у меня есть дополнительная причина, чтобы вернуться быстро. к а и т а н улыбнулся и сразу пожалел об этом. Зашипел, снова приложил к щеке клинок ножа. Покусанное лицо еще болело. Когда вчера он увидел рой, то сначала подумал, что это нападение черных. Пчелы шли строем, как эскадрилья бомбардировщиков, жужжа, словно обезумевшие. Он растянул эгиду, но они прошли сквозь нее одновременно, в ы з в а н и в а я коды приветствия. Кайтан ловко выстучил пальцами по спине коня, дешифрующие ката неосмотрительно сняв блоки. Это была ошибка. Пчелы вдруг сломали строй, аккуратные ряды превратились в беспорядочный черно-желтый рой, а сами насекомые мгновенно о б с е л и его лицо, а потом принялись кусать, и каждый импульс боли н е с новый фрагмент приказа. Лицо моментально опухло, неравномерно, словно было мутировавшим воздушным шаром. Через миг последний фрагмент приказа вошел ему в голову, а пчелы внезапно исчезли. Только жужжание их некоторое время еще висело в воздухе. Он вынул из под куртки медицинское ожерелье, некоторыми называемое индейским, потёр лоб и щеки кусочком янтаря с погружённой внутри з м е й к о й эскулапа, прошептал лечебную мантру. Боль улетучилась, опухоль сошла, но не до конца. Или в муравейник г о л ы й жопой, решил он, а потом направил коня туда, куда приказали ему пчёлы. Это было поручение гетмана, и он должен был его выполнить согласно королевскому ярлыку. Предстояло отправиться по-настоящему далеко. Он никогда еще туда не доходил. Это могло оказаться очень опасным и необычайно интересным. к а и т а н начал ритуалы. Вынул из рюкзака кожаный мешочек, а из него шесть кусков гранита, ошлифованных т в гладкие восьмигранные кубики, и плоскую дощечку, украшенную и н т а р с и я м и лог течений. Он произнес инициирующие мантры и сразу почувствовал, как меняется мир вокруг: деревья, земля, тучи и даже его тело стали едва заметными тенями, полосами тьмы в пространстве синего тумана. Дощечку лога он зажал в зубах. Смолистый привкус, как всегда, наполнил рот. Держа ручку Лорнета в правой руке, а гранитные кубики в левый, к а и т а н принялся кружить на месте. Быстро, все быстрее, до головокружения, как дервиш. Теперь наступил момент, требующий наибольшей концентрации. Он бросил один из камней не слишком сильно, так на несколько метров. п р о и з н о с и л мантру громче и громче. Это был самый сложный момент – поймать меридианальную ось. Когда он зафиксирует юг, определить остальные направления будет куда легче. Он синхронизировал вращения и слова заклинаний, потому что должен был найти идеальную точку, попасть в нужный момент. И дело было не только в том, чтобы определить стороны света. Для такого хватит и компаса, солнца или мха на деревьях. Кейтан должен был зафиксировать точки окончательной географии, проколоть пространство в шести местах, так чтобы поймать устойчивые координаты в меняющейся топографии зоны, синхронизировать с ними азимут л е так, чтобы тот привел к выбранному направлению независимо от течений, в какой-то степени н а п р я м и к по отношению к сменным пространствам за г о р и з о н т а м и событий. Географический хаос старых полей битв и границ Гиены коренился в трех причинах. Прежде всего, военные действия, геомантические атаки балрогов ослабили основу земного плана, снизив плотность материи и причинно-следственных связей. Из-за этого мир плыл на материи, как континентальная плита на стеносферической основе. Реки меняли свое русло и направление, города исчезали, чтобы появиться в другом месте. За одну ночь вставали горы. География скручивалась, как внутренности макового рулета. Самый короткий путь между двумя точками иной раз вовсе не был прямой. Приближаясь куда-то с юга, вы могли войти туда с востока или с севера. Барьеры, разделявшие фрагменты этой расчлененной реальности, и назывались горизонтами событий. Второй особенностью, с которой приходилось иметь дело географу, были проколы, стыки между планами. Некоторые появлялись спонтанно из-за сильных магических разрядов, другие были созданы искусственно как туннели в другие реальности, откуда черпались артефакты, рабы, сырье и сила. Благодаря ключу перехода, артефакту из плана некогда встреченного им карлика Хахона, х к а и т а н мог свободно перемещаться между многими планами, исследовать их, закрывать нежелательные переходы, прятаться в них. Ну и завесы, магические барьеры, развернутые над всеми владениями б а л р о г о в и постепенно наползающие на Марку. Когда пограничная провинция погружается в их тень, то становится частью Гиены, а черные начинают ставить барьеры на новых границах. Завесы, как черные тучи, нависшие над широкими просторами Европы, непрозрачные для шпионских спутников и щупательных инфильтрационных чароматов. Только иногда, когда сила захватчиков слабела, а планеты вставали в благоприятных конюнкциях. ъ Эфирный ветер развеивал барьеры, а спутники делали нечеткие снимки и ментальные отпечатки стран гиены, ее концентрационных городов, логов б а л р о г о в рабских коммун, а также военных объектов, странных машин, перформансных храмов и глоток черноводов, что все еще продолжали выплевывать на землю существ конструкты и слуг б а л р о г о в из их собственного мира и из покоренных планов. Заданием Каитана было прорваться сквозь это сгущение барьеров, ложных дорог, ловушек реальности и означить свою тропку ариадновой магией так, чтобы по ней могли пройти люди, проплыть чароматы и информация. Он кружился, кружился все быстрее. Когда почувствовал, что движение слова фиксирует единство, то бросил камень. Потом следующее. Те вспыхнули в окружавшем его тумане, как маленькие звезды, но в отличие от настоящих солнц не имитировали энергию, а вытягивали ее из окружающего мира, поглощали в магической окклюзии топографию реальности. Теперь включился лог. Интарси и н а д о ш е ч к е потемнели, вспучились, вились, словно кусочки черной веревки. Удлинялись и разделялись на мелкие нити, п о л з л и вдоль тела к а э т а н а создавая легкий кокон, оплетающий всю фигуру человека. В одной внезапной вспышке между шестью камнями проскочила искра. Ее свет насытил нити, которые снова начали сокращаться, вползать в древесину. к а э т а н сделал еще несколько оборотов, потом замедлился, остановился, отвел ларнет от глаз, вынул изо рта лог. Тяжело уселся на землю. Вернулись цвета и запахи мира, зато исчезли гранитные фишки, превратившись в магические поплавки, заякоренные в межмире ь между основами разных планов и указывающие истинные направления в изменчивой географии зоны. к а и т а н еще некоторое время приходил в себя, а потом старательно упаковал оборудование и направился дальше к месту. которое теперь точно указывал амулет.